Хочу обратить ваше внимание, что мы собрались прежде всего для того, чтобы обсудить вопросы, вытекающие из самого факта существования наших складов и лабораторий. Как вам известно, в случае кризисной ситуации и нанесения ядерного удара предполагаемым противником, огромные территории нашей страны могут оказаться пораженными ядерным оружием. И наша задача – принять максимальные меры для облегчения участи, оставшихся в живых и выживающих. Кардер. Имеющиеся в настоящее время на складах тонны опиума могут быть в максимально короткие сроки переработаны в морфий. Хотя мы уже на сегодняшний день располагаем огромными запасами этого лекарства. Кларк. Даже если территория, охваченная поражением ядерных ударов, будет очень большой, Кардер, мы рассчитываем на максимально возможное поражение порядка 30% нашей территории и 60-70% территории наших городов. Кварк. Что вы намерены предпринять в случае, если запасы наших военных складов будут исчерпаны? Бесс. Семена, хранящиеся в нашей лаборатории, могут в случае чрезвычайного положения и затянувшегося кризиса перерабатываться для медицинских целей постепенно, и мы даже планируем засевать ими некоторые территории. Кларк. Значит, в случае ядерного поражения территории нашей страны мы можем твердо рассчитывать на ваши склады и лаборатории. Я вас правильно понял? Кардер. Именно так случае кризисной ситуации ядерной войны, мы готовы действовать по намеченной программе. Кларк, хочу напомнить вам, господа, что президент придает нашей программе особо важное значение, и обеспечение этой программы зависит и от ваших усилий, господин Грэхэм. Грэхэм, нами принимаются все меры безопасности, но, к сожалению, мы не можем контролировать неправительственные организации или... Комиссию Конгресса. Судя по всему, они собираются опубликовать официальное сообщение об исследовании этого вопроса. Кордер. Любое появление в печати материалов об этих складах было бы не только крайне нежелательно, но и, по меньшей мере, неразумно. графин Поэтому мы и собираемся выделить специальную группу в CIC для охраны информации по этим складам. Вообще, все, что касается нашей информации, будет засекречено. Мы уже ликвидировали несколько лабораторий, действующих в других странах и поставляющих нам запасы опиума. При этом у нас возникли серьезные подозрения, что данные лаборатории поставляют наркотики и местные мафии. Кларк, а вот этим пускай занимается Интерпол, но вы сами можете гарантировать, что утечка информации исключена». Грессен, что касается моих людей, да, безусловно, но комиссия Конгресса, если... Здесь я не могу гарантировать. Кордер, наше агентство предусматривает все возможности, в том числе и возможность затяжной ядерной войны. В случае такой кризисной ситуации к нашим объектам будут подтянуты дополнительные воинские контингенты и специальные подразделения охраны. На сегодняшний день секретность наших действий почти абсолютна. Я отвечаю за своих людей. Бесс. Лаборатория Форт Коллинза гарантирует сохранность информации. Кларк. Информация не должна попасть в прессу. Необходимо любой ценой избежать ненужной рекламы нашего проекта. Кордер. Думаю, что необходимо связаться с АНБ и ЦРУ для урегулирования ситуации если разведывательное управление не сможет решить вопрос собственными силами. грехем Речь идет не о наших возможностях. Мы не контролируем прессу. Думается, что лучше сделать через АНБ, которая может приостановить разглашение любой информации, касающейся национальной безопасности. Желательно, чтобы господин Кларк переговорил по этому вопросу с Пентагоном. Кларк. «Я доложу президенту о вашем мнении». «Нью-Йорк. День двадцать седьмой». Так и не заснув эту ночь, Гонсалес продолжал сидеть за столом. В половине восьмого утра прибыл генеральный директор. Комиссар поднялся к нему. Мигель остался один. Мысль о том, что их провели, не давала ему покоя. Каким образом этому неизвестному противнику удалось их переиграть? Каким образом?» От напряжения раскалывалась голова, но ничего путного он уже придумать не мог. Ночью они с комиссаром перебрали практически все варианты. Они поднялись наверх и проверили все помещения над этими комнатами. Потом они также тщательно проверили потолки нижних этажей. И хотя оба понимали тщетность своих усилий, тем не менее искали хоть малейшую зацепку, скорее надеясь на чудо. Но чуда не было.